Глава двадцать седьмая И дальше, как по заказу, в голове только мысли об этой Белинде. Тфу, Милинди, чтоб ее! Господин градоначальник у себя? Да, смиряет меня недовольным взглядом мадам Норберг, но остановить не пытается. Прогресс! Бернар, здравствуй! Не помешала? Заглядываю с милой улыбкой. Беатрис? Он удивлен, поднимает глаза от документов. «Что-то случилось?» «Нет, мимо проходила, дай, думаю, загляну». Прохожу внутрь, присаживаюсь. «А у тебя здесь мило, портьеры в тон стен, пейзаж на картине красивый». «Ага, спасибо, но ты вроде все видела». Герцог щурит глаза. «Что-то задумала?» «Не приглядывалась раньше». Машу рукой неопределенно. «Разве невеста не может навестить своего жениха на службе?» Вытягиваю губы и часто хлопаю ресницами. И где только манер понабралась. Хочется саму себя ударить по голове. «Я понял», – Вандербург кивает. «Ты заболела?» «Ничего, мадам Норберг всегда хранит имбирный сок. Сейчас попрошу ее смешать его с лимоном и чаем. Жар сразу спадет». Переиграла, кажется. «От напитка не откажусь, спасибо. Но я не больна», – произношу нормальным голосом, возвращая привычное выражение лица. «Посижу в кресле, почитаю, а потом поедем вместе домой, если у тебя не было других планов». «Не было!» – Бернар ухмыляется. «Сиди на здоровье!» Беру с полки первую попавшуюся книгу и закрываюсь ею от герцога. Так стыдно до невозможности. Послушала старую кошелку, накрутила сама себя и изображаю клиническую идиотку. А главное, с чего? Дался мне этот герцог, даже если решит и впрямь жениться на своей белинде мелинди будь она трижды неладна. Но от этой мысли на душе становится грустно, вдобавок к смущению, за глупое поведение. Кажется, мне не все равно, кого в итоге выберет Вандербург. И, естественно, волнуюсь я о сиротках и участке. Никаких других поводов для беспокойства нет. Между нами лишь договоренность. Наверное. «Интересно?» – раздается вдруг над головой вкратчивый голос. От неожиданности вздрагиваю и случайно ударяю герцога книгой. «Ауч, больно!» «Извини, не будешь подкрадываться!» «Просто мало людей, способных понять древнее право!» Герцог указывает рукой на книгу. «Значит, у них что-то не так с мозгом». Захлопываю фолиант и кладу его обратно на полку. «Ты закончил свои дела?» «Нет», — отвечает Бернар, все так же зависнув надо мной. «А чего ждёшь?» «Любуюсь», — говорит с улыбкой. «Хорошо смотришься в моем кабинете. Только зачем пришла, непонятно? Что случилось?» Все, хватит», — подрываюсь на ноги. «Я ухожу». «Не надо». Он берет за плечи и притягивает к себе. «Нетипичное поведение для тебя, и я ищу подвох, но могу и ошибаться, извини, ладно?» Смотрит вкрадчиво в мои глаза, и тут же разбегаются все мысли. Раздражение проходит, а Вселенная замирает в одной единственной точке. «Хорошо». Киваю и опускаю голову, пытаясь прервать зрительный контакт, но Бернар не дает. Нежно направляет подбородок обратно. «Пусти». «Ни за что». Он качает головой. «Никогда!» И целует.